Глава 14. Сомалийская семерка. Эпиграф. Мир удобно понятный и упорядоченный. Ускользал куда-то. Уильям Голдинг. Повелитель мух. Когда мотор заглох в третий раз, стало ясно, что у нас проблемы. Рыбацкая лодка, в которой я находился в обществе нескольких охранников, вооруженных АК-47, дрейфовала примерно в миле от побережья. Мы оказались поблизости от тех мест, где террористическая исламская группировка Аш-Шабааб регулярно грабила деревни. Несколько недель назад там похитили несколько человек, а двух застрелили. В этом регионе также активно действовала ИГИЛ. Аш-Шабааб, Шабааб. Группировка сомалийских исламистов, входящая в состав террористической организации Аль-Каида. ИГИЛ – Исламское государство Ирака и Леванта. Международная террористическая организация, запрещенная в России. Так что о высадке на берег не могло быть и речи. Тем более, что у нас самих вид был не очень дружелюбный. Меня сопровождала команда из 15 человек, включая семерых вооруженных охранников из службы безопасности – которых я нанял на две недели за три долларов. Три девятиметровые деревянные рыбацкие лодки с подвесными моторами, составлявшие наш караван, глубоко сидели в воде под тяжестью пассажиров и груза. Сгущались сумерки, мотор продолжал чихать. Мы направлялись на патрульный военный корабль, принадлежавший частной компании «Сомалийская служба охраны» Somali Секьюрити Сервис», более известной по аббревиатуре ССО. От имени властей полуавтономной области Пунтленд эта компания патрулировала сомалийские воды в поисках иностранных судов, которые вели незаконный промысел рыбы. На фоне мрачных сообщений о сомалийском пиратстве, десятилетиями заполнявших мировые СМИ, активная борьба Пунтленда с браконьерами казалась хорошей новостью. Местные власти даже завели свой полицейский флот, Морскую полицию Пунтленда – МПП. Пантленд Maritime Police Force – ПМПФ. МПП должна была притворять в жизнь законы о рыболовстве совместно с частной охранной компанией ССО. Власти Пунтленда предложили мне поучаствовать в патрульном плавании катера ССО. Если я найду кого-нибудь, кто согласится доставить меня туда. Катер стоял на якоре в паре миль от деревни Хабо, расположенной на самом острие Африканского рога, к югу от центральной части Йемена. Африканский рог – район северо-восточной Африки, неофициальное название полуострова Сомали. Основная часть входит в состав государства Сомали, часть – в состав Эфиопии, Эритреи, Джибути и Судана. Добираться туда предстояло морем, так как путь по суше был слишком опасен. День не задался с самого начала. Садясь в лодку, мы вдвоем с фотографом Фабио Насименту по неопытности вместе шагнули к одному борту. В каждой лодке стояла по большой железной бочке, полной бензина. И когда лодка качнулась под нашим весом, топливо плеснулось, чуть не опрокинув суденышко. А позже, когда мы уже примерно час шли вдоль берега, один из охранников приказал мне сесть на дно лодки, чтобы меня не заметил кто-нибудь, кто мог бы счесть меня выгодным объектом для похищения. Мы шли в полумили от берега, и оттуда легко было рассмотреть, что делалось у нас в лодке. Наш путь пролегал параллельно пляжу, спускавшемуся к воде от заросшей оранжевым кустарником равнины, уходившей вглубь материка, насколько хватало глаз. Каждые 15 минут наш рулевой Мохаммед брал шланг, опускал один конец в бочку с бензином и, подсосав топливо ртом, доливал его в бачок мотора» при этом каждый раз немного горючего попадало в лодку. Бензин смешивался с водой, стоявшей лужицей на дне, и впитывался в мою одежду и рюкзак с вещами. Скоро я пропах бензином, голова кружилась от его паров. Фабиона Семента, лежавший на спине в такой же луже бензиново смеси, как-то раз закрыл уставшие от яркого света глаза, а открыв их через несколько минут, обнаружил, что один из охранников, сидевших у борта, Изменил позу и дуло его заряженного автомата теперь почти упиралась в голову моего фотографа. Висевшая над головами сомалийское солнце припекало нас злым сухим жаром, от которого болела голова. Путались мысли и раздражало все на свете. Сидя на дне лодки, я видел, что долговязый сурового вида Мохаммед непрерывно курит на корме и старался отползти подальше. Вполне естественное решение — так как моя одежда приобрела повышенную огнеопасность. Часа через три я предложил Махамеду пластинку жевательной резинки, чтобы растопить ледок в наших отношениях, на время отвлечь сурового рулевого от курения и поболтать с ним. От резинки он отказался, но недокуренную сигарету загасил, припрятал окурок на потом и достал из полиэтиленового пакетика горстку каты. Эти листья, обладающие схожим с амфетамином действием, повсеместно употребляют в Сомали. У Мухаммеда, хозяина двух рыбацких лодок, накопилось много претензий к муздаимцам во властных структурах пунт и он ни в грош не ставил утверждения СМИ и правительства о якобы успешной борьбе с нелегальным рыбным промыслом. Чужаки хозяйничают в наших водах как у себя дома, заявил он. Предполагалось, что до сторожевого корабля ССО мы доберемся за 5 часов. Мотор отказал примерно через четыре с половиной. «Мистер Йен, у нас проблема», — сообщил Мохаммед, украдкой поглядывая на охранников с таким видом, будто нюхал прокисшее молоко. «Я понял, что дело плохо без дальнейших пояснений». «Вижу», — ответил я, кивнув на мотор. «Нет, это еще не все», — сказал Мохаммед. Пришедшая на его телефон СМС извещало, что сторожевой корабль ССО перешел на новое место. Теперь нас разделяли 9 часов пути. Судя по всему, сторожевик, вероятно из соображений безопасности, снялся с условленной точки примерно тогда же, когда мы двинулись в путь. Положение приняло опасный оборот. Чтобы встретиться со сторожевиком, нам, если удастся починить мотор, пришлось бы двигаться всю ночь когда активизируются пираты и боевики Аш-Шабааб. Но еще большую опасность представляла в такой ситуации море. Ночью усиливается ветер, и полутораметровая зыбь сменяется шестиметровыми водяными горами, которые легко прокинут наши низкобортные, охотно черпающие воду лодки. На них стояли 25-сильные подвесные моторы, чуть мощнее, чем на самоходной газонокосилке, Эти лодки не были рассчитаны на транспортировку ночью по волнующемуся морю пятерых человек, оружия, весящего почти столько же, сколько его хозяева, и огромных металлических бочек с бензином. Выбор был очевиден. Я сказал Мохаммеду, что нам придется вернуться. Он посмотрел на меня, кивнул и продолжил возиться с подвесным мотором с таким видом, будто его занимали куда более серьезные вопросы. Один из охранников особенно заметно волновался. Все время смотрел по сторонам и судорожно стискивал оружие. И я спросил, что его тревожит а Аш-Шабааб или ИГИЛ? Но он к моему изумлению ответил – морская полиция. И пояснил, что бояться нужно не столько террористов, сколько полиции. Случалось, что в поездках, связанных с моими расследованиями, опасностей встречалось больше, чем я ожидал. Но, собираясь в Сомали, я знал – это рискованная командировка – Невзирая на все разговоры об улучшении обстановки в этой части мира, власти и преступный мир Сомали оставались связанными друг с другом, отчего опасность здесь была не только постоянной, но и непредсказуемой. Страна, истерзанная засухами, гражданской войной, голодом, пиратством и терроризмом, долгие годы являла собой пример полного паралича государственной власти. В 2009 году тема сомалийского пиратства – ворвалась в мировое информационное пространство после душераздирающей истории о захвате судна «Майерск, Алабама». Тогда налетчики попытались потребовать выкуп за захваченных членов команды, но шестая группа морского спецназа США, СИЛ, смогла освободить всех. Эти события нашли отражение в фильме-триллере «Капитан Филлипс». «Моя жена более-менее претерпелась к тревогам, связанным с моими постоянными поездками» или, по крайней мере, научилась делать такой вид. А вот с матерью дело обстояло иначе. Она всегда беспокоилась, не скрывала это. И когда я приезжал, всякий раз расспрашивала, куда я собираюсь отправиться в следующий раз. А потом начинала уговаривать меня, чтобы я, наконец, изменил образ жизни и отказался от разъездов. Поэтому перед отправлением в Сомали я весьма обтекаемо говорил ей о своих планах. «Поеду в Восточную Африку», Сначала в Кению, а потом в ближние страны. Это было не ложью, а всего лишь полуправдой. Но дело заключалось в том, что написать книгу о беззаконии в море, не побывав в Сомали, невозможно. Это как не побывать на Галапагосах, изучая разнообразие животного мира. Но главная причина, заставившая меня отправиться в одно из самых опасных на Земле мест – Состояло в том, что я собирался поведать миру хорошие новости о достигнутых сомалийцами за последнее время успехах в охране ВОД в своей экономической зоне. Сомалийское пиратство шло на убыль. Нападений на иностранное торговые суда не было с 2012 года. Коммерческое судоходство в Аденском заливе между Сомали и Йеменом вновь активизировалось на радость транспортным компаниям, перевозящим топливо и другие грузы между Азией и Европой. По сравнению с путем через Суэцкий канал, маршрут вокруг мыса Доброй Надежды удлинял плавание в среднем на три недели. Некоторые мореходные компании и их страховщики начали смягчать требования к безопасности и сокращали количество охранников, сопровождавших суда. Военно-морские силы НАТО покинули регион за несколько месяцев до моей поездки, но контингент Европейского Союза там еще оставался. Морская полиция Пунтленда, МПП, которую воспринимали как подобие миротворцев, усмиряющих браконьеров и пиратов, была единственным полноправным представителем власти в этих водах. С помощью МПП и ССО в Сомали наладили новые методы патрулирования своих вод. Сомалийцам даже удалось добиться успеха и в своеобразном сотрудничестве с кенийским правительством арестовать суда Греко-1 и Греко-2, занимавшиеся злостным браконьерством по фальшивым лицензиям. Задержание судов привлекло мое внимание, потому что я знал, что до сих пор сомалийские власти крайне редко арестовывали суда, незаконно рыбачившие в их водах. Дела определенно идут на лад, сказал мне знакомый эксперт по безопасности из округа Колумбия. Готовясь к поездке, я составил список рыбацких судов, вторгающихся в сомалийские воды. Полезно знать заранее, с кем можешь столкнуться в море. В список входили семь тайландских судов, принадлежавших компании с дурной репутацией в области трудовых отношений. Через несколько дней по прибытии в Магадишо я выяснил, что ситуация с преступлениями, совершаемыми в море у побережья Сомали, гораздо сложнее и тревожнее, чем кажется издалека». Западная пресса в значительной степени игнорировала эту картину, так как она плохо укладывалась в черно-белую схему, изображенную в таких кинофильмах, как «Капитан Филлипс». В частности, стало совершенно ясно, что незаконный лов рыбы и пиратство в Сомали сплетены в почти неразрывное целое. Слабое федеральное правительство сидит в Магадишо, а своевольные местные власти таких автономных провинций, как Пунтленд, создают проблемы – размывая границу между законным промыслом рыбы и браконьерством. Вскоре мне предстояло узнать, что на деле власти Пунтленда покровительствовали браконьерским судам, включая семь тайландских траулеров из моего списка. Постигать непостоянство и сложность местной обстановки я начал до того, как оказался в лодке Мохаммеда. За несколько дней до выхода в море я говорил с рыбаками, и все они уверяли, что пиратство в районе Пунтленда – скоро возобновится. Главный их аргумент, как впоследствии выяснилось, верный, заключался в том, что местные жители сыты по горло поддержкой, которую правительство Пунтленда оказывает иностранцам в ущерб местным рыбакам. Мои собеседники предсказывали, если местное правительство будет и дальше поощрять иностранцев, которые мешают сомалийским рыбакам зарабатывать, тогда вожди племен, обладающие немалой властью на местах, Призовут соплеменников возобновить нападение на иностранное суда, чтобы уравнять возможности на конкурентном поле и перераспределить доходы. Уже по этому недовольству мне следовало бы понять, что дела обстоят отнюдь не так, как представляют их МПП и ССО. Наш конвой из трех лодок качался на волнах. Мухаммед возился с капризным мотором, пытаясь обеспечить возвращение домой а остальные попутчики, находившиеся в одной лодке с нами, рассказывали мне истории, которые все больше изменяли мое представление о Пунтленде и его усилиях по охране морских владений. Второй охранник сказал, что тоже боится встречи с катером МПП, который мог принять нашу лодку за бандитскую и открыть огонь. Я задумался, были бы у нас основания винить их в ошибке, если бы такое и впрямь случилось». «Наша лодка была полна вооруженных до зубов людей в гражданской одежде. Ни на одной из трех лодок не было рации, и мы не смогли бы объяснить, кто мы такие». К разговору подключился третий охранник. Он сообщил, что эти воды являются популярным охотничьим угодием для пиратов. «Западные СМИ могут сколько угодно утверждать, что с пиратством в Сомали покончено», сказал он, «но в действительности оно просто переключилось на другие цели». Мухаммед, мой непрерывно курящий рулевой, добавил, что действия правительства Пунтленда увеличили потенциальную опасность, дав частным охранным компаниям право проверять местные лодки, вроде той, в которой мы находились, и что у иностранцев изначально есть преимущество, потому что их суда больше и эффективнее, чем у местных рыбаков, а власти выдают чужакам лицензии и позволяют держать на борту вооруженную охрану. Существенное преимущество в этих опасных водах. «По ночам они режут наши сети, стреляют в нас, таранят наши лодки», – сказал Мухаммед. Порой такие тараны случаются в нескольких милях от берега, после чего сомалийцев бросают в воде на произвол судьбы, и они тонут. И при этом иностранные рыбаки практически не оказывают поддержки местной экономике, выгружая улов в Йемене, Омане, Иране или Кении». К обсуждению многочисленных причин, по которым нам не следовало бы задерживаться на ночь в этих водах, подключился мой переводчик. По его мнению, реальную опасность для нас представляла и ССО, та самая компания, на корабль которой мы намеревались попасть. Он утверждал, что с санкцией властей ССО занимается еще и охотой за головами. Задерживая незаконно промышлявшие суда, компания опять же на относительно законном основании получала половину суммы штрафов, Которая власти Пунтленда налагали на браконьеров. «Я им не доверяю», – заключил переводчик и предположил, что ССО намеренно ввела нас в заблуждение насчет продолжительности перехода, чтобы дать шанс местным бандитам похитить нас ради большого выкупа. Я не знал, кому верить. Причин для тревоги действительно было очень много. Каждая из вооруженных групп, с которыми мы могли встретиться в этих водах, объявляла, что принадлежит к силам правопорядка, но эксперты практически каждый раз доказывали, что это неправда. Предзнаменование неудачи и нежелательности этого выхода в море появились задолго до того, как он осуществился. Еще до прибытия в Пунтленд я нанял местного помощника-фиксера, который должен был выполнять обязанности проводника и просчитывать логистику нашей поездки. Это был хорошо образованный молодой сомалиец, Он жил в другом районе страны, но часто посещал и хорошо знал Пунтленд. Его рекомендовал мне друг, работавший в ООН. У молодого человека были хорошие рекомендации. После электронной переписки и нескольких телефонных разговоров он казался мне надежным. Мы договорились, что за две долларов он поедет со мной в Пунтленд и будет моим главным гидом. Власти Пунтленда настаивали, чтобы меня сопровождал их переводчик который будет в первую очередь обеспечивать мою безопасность. Они не возражали против того, чтобы я взял с собой еще одного переводчика. Я рассчитывал, что именно это будет делать мой фиксер. Но уже в Сомали я узнал о своем проводнике кое-что новое, что не проявилось в ходе наших кратких телефонных разговоров. Прежде всего, чуть ли не на каждый вопрос он отвечал энергичным абсолютно 100%, даже если было очевидно, что дело обстоит не так. «В нашем отеле точно есть интернет?» – спросил я его. «Абсолютно, сто процентов!» В отеле имелось только электричество. «Мы можем без официального разрешения попасть в порт и выйти в море?» «Абсолютно, сто процентов!» Вскоре после этого мы вернулись в отель, и представитель местной власти посадил нас под домашний арест. Вторая проблема заключалась в том, что гид страдал тяжелым заиканием, усиливавшимся в напряженной обстановке. А в Пунтленде мы попадали в нее то и дело. Особенно сильно он заикался в те минуты, когда предстояло погрузиться в рыбацкие лодки и отправиться в наш неудачный вояж на сторожевой корабль ССО. В последний миг гид повернулся ко мне и с болью в глазах сознался, что очень боится плыть и с самого начала собирался остаться на берегу. «Вы уверены, что без вас нам не будет грозить опасность?» — спросил я его перед самым отплытием. «Абсолютно, сто процентов», — ответил он, не задумавшись ни на секунду. Через несколько часов, сидя в пляшущей на волнах лодке, я перебирал в памяти все эти предзнаменования и с тревогой думал, не допустил ли я ужасной ошибки. К тому же я потащил с собой в поездку молодого фотографа Фабио Сементу, и теперь меня мучили опасения, что моей наивность и тщеславие могут в итоге обернуться страшными последствиями. К моему облегчению минут через двадцать Мохаммед все же сумел вернуть мотор к жизни. Наш малочисленный караван направился обратно, в пунтландский порт Басасо. Мне так и не удалось попасть на сторожевик ССО, и в искренность этого приглашения на катер я задним числом уже не верю. У меня сложилось впечатление, что дела в Сомали вряд ли идут на лад, как не раз говорили мне разные люди, и что в действительности здесь куда больше испорчено, чем налажено. Как и местные жители, я и не мог однозначно отделить бюрократов от бандитов, полицейских от преступников. Однажды мне дали совет, чтобы понять Сомали, лучше не думать о ней как о дееспособном государстве, потому что она таковым не является. Иностранцы благодаря кинофильмам и телерепортажам представляют себе Сомали как регион – где вооруженные до зубов люди умирают от голода. В терминологии ООН – это несостоятельное государство. Для тех, кто знает ситуацию изнутри, Сомали – группа разобщенных анклавов. Это состояние стало особенно заметным после гражданской войны 1991 года. В Магадише сидит слабое федеральное правительство, которое управляет даже не всем городом, не говоря уже об остальной стране. Политика в Сомали в значительной степени основывается на взаимоотношениях кланов. В Пунтленде, например, представлены все шесть главных кланов – Харти, Маджертен, Варсангале, Дулбаханте, Дишиише и Лайлкасе. Когда клан добивается доминирующего положения во властных структурах, начинается перераспределение денег и благ в его пользу. Это не считается коррупцией или фаворитизмом а является общепринятой нормой управления балансом сил. Слабость центральной власти в стране еще заметнее, когда вы покидаете сушу. Хотя протяженность береговой линии Сомали больше, чем у любой другой страны континентальной Африки, страна занимает последнее место по потреблению рыбы на душу населения. Рыболовство никогда не входило в число основных занятий для жителей Сомали. Они предпочитали селиться во внутренних областях и заниматься сельским хозяйством. В конце 1970-х, начале 1980-х годов, после нескольких засух и последовавшего голода, диктатор Мохаммед Сиат Барре попытался переломить традиционное отношение к промыслу рыбы. Его правительство занялось переселением кочевников внутренних областей на побережье – расписывая по радио полезность для здоровья и потенциальную прибыльность рыбацкой профессии. Но компания не имела продолжительного эффекта. Пунтленду принадлежат около 40% растянувшейся на 2000 миль береговой линии Сомали. Наиболее богата рыбой прибрежная зона, в частности, потому что материковый шельф образует там мелководное плато, где легче вести промысел. Иностранные суда, большинство из которых ведут там промысел незаконно, по габаритам больше, лучше оснащены технически, а на участках лова более многочисленны, чем суда местных рыбаков. В среднем иностранцы добывают в этих водах в три раза больше рыбы, чем сомалийцы. Пиратство, превратившееся в 2008 году в острую проблему, процветало прежде всего в Аденском заливе, На разделяющей Йемен и Сомали акватории около 550 миль длиной и 200 миль шириной. В Сомали пиратство возникло как следствие затянувшихся на несколько десятилетий коррупции и безвластия. При практическом отсутствии в стране центральной власти плохо организованная группа бандитов, ранее участвовавшая в борьбе конкурирующих кланов на суше, обратили внимание на морские просторы. Там обреталась более выгодная добыча нападением на которую можно было придать даже относительно законный вид под предлогом борьбы с безлицензионным ловом рыбы и другими нарушениями. Охрана национальных вод всегда была непростым делом, в первую очередь из-за недостатка средств. У правительства в Магадишу и у властей полуавтономных сомалийских прибрежных провинций катастрофически не хватает денег на содержание морских военизированных сил, В последние годы они стали привлекать заинтересованные частные компании к участию в выдаче лицензий на промысел. Однако эта модель оказалась финансово неустойчивой и подверженной коррупции. Из лицензионных сборов с иностранных рыболовецких компаний выплачивалось жалование полицейским силам, контролировавшим сомалийские воды. В результате вооруженные охранники, работающие на такие компании, как ССО, куда больше старались защищать иностранцев от своих соотечественников, нежели наоборот. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня от их действий в данном регионе. Помимо ССО в патрулировании прибрежных вод Сомали участвует морская полиция Пунтленда, МПП, насчитывающая около тысячи человек и оснащенная тремя жесткокорпусными надувными лодками, транспортным самолетом и вертолетом. МПП финансировалось не из сборов за лицензии. Почти все деньги поступали от властей Объединенных Арабских Эмиратов. Расположенные менее чем в 900 милях к северо-востоку от Басасы, Объединенные Арабские Эмираты всегда были заинтересованы в безопасности судоходства по Аденскому заливу. Кроме того, в обстановке обострения геополитической ситуации в регионе Объединенные Арабские Эмираты – рассчитывали создать в Пунктленде базу для проведения военных операций в Йемене, терзаемым жестоким гражданским конфликтом. Имелись и другие поводы для озабоченности. Представители ООН и правозащитные организации указывали, что МПП и ССО фактически никем не контролировались в финансовом отношении и распоряжались средствами от штрафов, налагаемых на суда, по собственному усмотрению – Когда они открывали огонь по подвернувшимся лодкам, было почти невозможно установить, насколько оправданным являлось применение силы. Третья сила, патрулирующая Сомалийские воды – коалиция стран ООН. Начиная с 2009 года, все пять постоянных членов Совета безопасности направляют в эти воды военные корабли и самолеты. Впервые после Второй мировой войны эти государства консолидировали свои силы на одной стороне конфликта – Это военное присутствие обеспечивает эффективное развертывание снайперских команд, безопасность эвакуации, когда пираты захватывают заложников, а при необходимости и координацию выплаты выкупов. Еще больше усложняет положение реакции индустрии судоходства на обстановку в заливе. Подчас она выглядит поистине извращенной. Например, транспортные компании и страховщики резко взвинтили сборы по страховке от пиратства, свыше 23 долларов за стандартный контейнер. Чтобы покрыть расходы на обеспечение безопасности, которые на больших судах могли достигать четверти миллиона долларов за рейс, даже с учетом расходов на частную охрану и случающиеся изредка многомиллионные выплаты выкупа пиратам, компании и команды судов иногда извлекали выгоду из угрозы сомалийского пиратства. Некоторые эксперты указывали, что международные военно-морские патрули возможно усугубили проблему незаконного промысла в водах Сомали. Суда, управляемые сомалийцами, зачастую заставляли вернуться в порт, поскольку военные подозревали в них пиратов. В это же время суда-браконьеры, особенно из Китая, Тайваня и Южной Кореи, могли беспрепятственно ловить рыбу, поскольку перед коалиционными силами ставилась задача пресечения пиратства – а не противодействие преступной эксплуатации рыбных ресурсов. Однако трудно отрицать, что организация охраны дала положительные результаты. Большинство военно-морских экспертов считают, что к 2013 году число нападений сомалийских пиратов сократилось в основном из-за патрульных рейдов военных кораблей и наличия вооруженной охраны на борту торговых судов. Отправляясь в Сомали... Я знал, что это небезопасное место на карте морей. Но пиратов вроде бы уже усмирили, власти Пунтленда вроде бы всерьез собирались бороться с незаконным выловом, и частное охранное подразделение вроде бы стали соблюдать какие-то приличия. В общем, казалось, что дело пошло на лад.